Учитель. Вы — свой собственный учитель. Поиск учителей не сможет развеять ваши сомнения. Ведите поиски истины самостоятельно. Смотрите вовнутрь, а не наружу. Знание себя — вот самое важное. Один из моих учителей очень быстро и шумно ел. И тем не менее он говорил нам, есть медленно и осознанно. Я смотрел на него, и это меня очень расстраивало. Я страдал, а он нет. Я смотрел наружу. Позже я выяснил, что некоторые ездят быстро, но аккуратно. Другие ездят медленно и попадают в аварии. Не цепляйтесь за правила, за внешнюю форму. Если вы тратите 10% времени, наблюдая за другими, и 90% за собой, то вы практикуете нормально. Учеников трудно учить. Некоторые знают, но не желают практиковать. Некоторые не знают и не пытаются узнать. Я не знаю, что с ними делать. Почему у людей такие умы? Быть невежественным не есть хорошо. Но даже если я им говорю о т о Они не слушают. Люди столь переполнены сомнениями в своей практике. Они всегда сомневаются. Они хотят не бану, но не хотят идти по пути. Это просто удивительно. Когда я говорю им «медитировать», они боятся. А если не боятся, то просто спят. В основном они любят делать то, чему я не учу. В этом мука у ч и т е л ь с т в о Если бы мы легко могли увидеть истину учения Будды, то нам не понадобилось бы так много учителей. Когда мы понимаем учение, мы просто делаем то, что от нас требуется. Но из-за того, что люди не соглашаются с учениями и спорят с учителями, их учить очень трудно. Перед учителями они ведут себя сносно, а за их спиной делают всякие гадости. Обучать людей действительно очень трудно. «Я не учу своих учеников небрежно жить и небрежно практиковать. Но именно так они себя ведут, когда меня нет рядом. Когда рядом полиция, вор ведет себя хорошо. Но когда его спросят, видел ли он вора, он ответит, что, конечно, не видел. Никогда не видел ни одного». Как только полицейские ушли, вор опять тут как тут. Так было даже во времена Будды. Поэтому следите за собой. И не обращайте внимания на то, что делают другие. Настоящий учитель рассказывает только о трудной практике оставления и избавления от самости. Что бы ни случилось, не оставляйте его. Пусть он ведет вас, поскольку путь забыть очень легко. Ваши сомнения насчет учителя могут помочь вам. Возьмите от учителя хорошее, но следите за собственной практикой. За развитием мудрости должны следить вы сами. Не верьте учителю лишь потому, что он рассказывает о том, что плод сладкий и восхитительный. Попробуйте сами, и тогда все сомнения рассеются. Учителя — это те, кто указывает направление пути. После лекций учителя каждый решает для себя сам, идти ли по пути и практиковать, чтобы потом получить плоды практики, или же нет. Иногда учительство — трудная работа. Учитель похож на мусорный бак, куда люди кидают свои проблемы и депрессии. Чем больше людей ты обучаешь, тем больше проблема утилизации мусора. Но учение — это чудесный путь практики Дхаммы. о т кто учит, растет в терпении и понимании. Учитель не может по-настоящему устранить наши трудности. Он всего лишь источник проникновения в путь. Учитель не может сделать путь ясным. На самом деле не надо слушать то, о чем он говорит. Будда никогда не одобрял веры в других. Мы должны верить в себя. Да, это трудно, но все именно так. Мы смотрим вовне, но на самом деле ничего не видим. Мы должны решиться практиковать по-настоящему. Сомнения исчезают благодаря нашей непрерывной практике, а не расспросам других.